Глава 1 В отличие от ряда членистоногих, которые к благополучию своего потомства относятся с холодным равнодушием. Мамочка Омар держит своих крошечных отпрысков около себя до тех пор, пока юные омарчики не вырастают до таких размеров, что могут жить самостоятельно. Жизнь крабов, креветок и омаров Уильям Б. Лорд, 1867 год. Появление на свет Рут Томас было не самым лёгким. Она родилась на той неделе, когда бушевали жуткие ураганы. Вернее говоря, в последнюю неделю мая 1958 года урагана уже не было, но море ещё не успокоилось, и волны жестоко хлестали по берегам острова Форт Найлс. Жена стана Томаса, Мэри, рожала в самый разгар бури, и роды были тяжёлые. Первые роды у довольно хрупкой женщины, а ребёнок словно не желал рождаться. По идее, Мэри Тома следовало бы переправить на материк и припоручить заботам врача. Но в такую жуткую погоду везти куда-то роженницу было немыслимо. На острове не было не только врача, там даже медсестры не было. Никто не оказывал медицинской помощи роженицам, так что Мэри была предоставлена сама себе. Она плакала и кричала, а соседки, действующие в роли команды акушерок-любительниц, осыпали ее утешениями и советами и покидали исключительно для того, чтобы распространить вести по острову. Дело выглядело паршиво. Самые старые, умудренные опытом женщины, почти сразу решили, что жена Стена не выкарабкается. Мэри Томас не была островитянкой и в ее силы не слишком верили. Ее и в лучшие-то времена считали неженкой, плаксой и тихоней, так что местные женщины почти не сомневались, что она просто помрет от боли у них на глазах. И все же они суетились и спорили между собой чем лучше поподчивать роженницу, как ее лучше уложить. Иногда кто-то из них ненадолго забегал домой за чистыми полотенцами или льдом для мэри, успевая доложить мужу, что дела в доме Томасов самые, что ни на есть, печальные. Сенатор Саймон Адамс, услыхав об этом, решил приготовить свою знаменитую перченую куриную похлебку, каковую считал великолепным снадобьем для женщины в таком тяжелом положении. Сенатор Саймон был пожилым холостяком и жил в одном доме со своим братом Ангусом, который также был пожилым холостяком. Оба они были сыновьями Валентина Адамса. Ангус был самым суровым и воинственным добытчиком омаров. Сенатор Саймон вообще омаров не ловил. Море его пугало, он не решался сесть в лодку. Ближе всего к морю Саймон оказался однажды, не дойдя одного шага до полосы прибоя на Гевинбич. Когда он был подростком, один местный хулиган попробовал затащить его на причал. Так Саймон ему всю физиономию сцарапал, почти живого места не осталось, да еще руку чуть не сломал, он калашматил этого хулигана, пока тот не лишился чувств. Словом, воду сенатор Саймон совсем не любил. Между тем, руки у него были золотые, и деньги он зарабатывал починкой мебели, омаровых ловушек, а также тем, что подправлял чужие лодки, на берегу, разумеется. Его считали чудаком, в свободное время он читал книги и изучал карты, которые заказывал по почте. Он много чего знал о большом мире, хотя ни разу в жизни не выезжал за пределы острова Форт Найлс. За свои обширные познания он и заработал прозвище Сенатор. И прозвище это было шутливым лишь отчасти, Саймон Адамс был странным человеком, но при этом относились к нему уважительно. Сенатор был уверен в том, что густая перченая куриная похлебка вылечит любую хворь, И будет полезно даже при родах. Вот он и наварил большую кастрюлю своего снадобья для Мэри Томас. Этой женщиной он искренне восхищался и переживал за нее. Вечером, 28 мая 1958 года, он принес кастрюлю с теплой похлебкой в дом Томасов. Соседские женщины его впустили и сообщили, что дитя уже родилось. Они заверили Саймона в том, что все в порядке. Ребенок родился крепким, а мать непременно поправится. Пожалуй, она даже может отведать этой куриной похлёбки. Сенатор Саймон Адамс заглянул в колыбельку и увидел её, крошку Рут Томас. Малышка была необычайно хорошенькая, с чёрными густыми волосенками и пытливым выражением личика. Сенатор Саймон Адамс сразу обратил внимание на то, что она не красно-лиловая, какими бывает большинство новорождённых. Она не была похожа на ощипанного варёного кролика. Кожа у неё была гладкая, оливкового цвета, а взгляд необычайно серьёзный для такой крошки. «О, какая милашка!» — проговорил сенатор Саймон Адамс, и женщины позволили ему взять Рут Томас на руки. Держа новорождённую девочку, он выглядел таким великаном, что женщины рассмеялись. Великан-холостяк с крошечной малышкой на руках. А Рут, лёжа на руках у Саймона, словно бы вздохнула, вытянула трубочкой маленькие губки и беззаботно моргнула. Сенатор Саймон ощутил прилив почти дедовской гордости. Он подсокол языком и сделал козу, чтобы рассмешить девочку. «Ох, ну какая же милашка!» — сказал он снова, и женщины снова рассмеялись. «Ну, просто персик!» — добавил Саймон. Рут Томас была чудесной малышкой, а когда подросла, стала очень красивой девочкой темные брови, широкие плечи, великолепная осанка. Она с детства держала спину прямо, будто к ней была привязана доска. Еще совсем маленькой она вела себя как взрослая. Первым ее словом было решительное «нет», а первой фразой «спасибо не надо». Игрушки ее не слишком интересовали. Ей нравилось сидеть на коленях у отца и читать вместе с ним газеты. Ей нравилось общество взрослых. Она могла тихо сидеть рядом часами, и никто её не замечал. В плане подслушивания она была специалисткой мирового класса. Когда её родители отправлялись в гости к соседям, Рут забиралась под кухонный стол и сидела там тихо, как мышка, прислушиваясь к каждому слову. Чаще всего в детстве она слышала от взрослых «Ой, Рут, а мы даже не знали, что ты здесь!» Рут Томас была незаметной, поскольку вела себя осторожно а также от нее всех отвлекали жуткая суета, шум и гам в обличии Помероев, которые жили по соседству с Рут и ее родителями. У Помероев было семеро мальчишек, а Рут родилась чуть позже появления на свет младшего из них. Она, можно сказать, почти терялась на фоне хаоса, создаваемого Вебстером, Конвеем, Джоном, Фейганом, Тимоти, Честером и Робином Помероями. Мальчишки Померои на острове Форт Найлс были притчей в языцах. Конечно, бывало, что и другие женщины здесь рожали столько детей, но не так часто и не слишком охотно. А семеро детишек у молодой пары всего-то за шесть лет это смахивало на эпидемию. Брат-двойняшка сенатора Саймона Ангус о семействе Помероев высказывался так. «Это не семья, это какой-то треклятый помет». Правда, Ангус Адамс мог так говорить из зависти поскольку у него самого родственников не было, кроме чудаковатого единоутробного братца, поэтому чужое семейное счастье терзало Ангуса Адамса как язва. А вот сенатора, напротив, миссис Померой умиляла. Он говорил, что миссис Померой всегда выглядит беременной, потому что ничего не может с собой поделать. А еще он говорил, что, будучи беременной, она словно бы за что-то извиняется. Замуж миссис Померой вышла совсем юной, ей шестнадцати не исполнилось, И за мужество приносила ей одну только радость она обожала мужа, а сама была просто, что называется, сорви голова. А еще она выпивала, то есть пила как ненормальная, и обожала это дело. Она так пила во время беременности, что соседи поговаривали из-за этого-то у ее детишек с головой не все в порядке. Так это было или нет, но ни один из семи сыновей Помираев так толком и не научился читать. Даже Вебстер Померой, считавшийся в этой колоде детишек прямо тузом в плане ума, не прочел до конца ни одной книжки. В детстве Рут Томас часто забиралась на дерево, тихонько там сидела и при случае швырялась камешками в Вебстера Помера. Он в ответ швырял камешки в нее и обзывал ее вонючей задницей. Она говорила, вот как, и где же ты такое вычитал? Тогда Вебстер Померой стаскивал Рут с дерева и бил по лицу. Рут была большая умница, но порой ей было трудно удержаться от метких высказываний, и, получая по физиономии, она делала вывод, что это просто неизбежно для умной девочки, живущей по соседству с таким количеством помероев. Когда Рут Томас было девять лет, в ее жизни произошло значительное событие. Ее мать уехала с острова. Отец Рут, Стэн Томас, отправился с ней в Роклинд. Они собирались пробыть там неделю-другую. До возвращения родителей Рут должна была пожить у Помероев. Но в Роклинде что-то случилось, какие-то осложнения, из-за которых мать Рут оттуда не вернулась. В то время никто никаких подробностей Рут не рассказывал. В конце концов, ее отец возвратился. Но не скоро. Рут пришлось провести у Помероев несколько месяцев, все лето. Значительное событие не слишком огорчило Рут, потому что она очень любила миссис Померой. Ей понравилось жить у нее, она была готова остаться у нее навсегда. А миссис Померой любила Рут. «Ты мне прямо как родная дочка», — часто говорила Рут миссис Померой. «Ты мне прямо как чертова родная дочурка, которой у меня с роду не было». Слово «дочурка» миссис Померой произносила как «доучука», и Рут это ужасно нравилось. Ей казалось, что у нее над ухом шуршат перышки. Как все уроженки Форт-Найлза и Корнхевена, миссис Померой говорила с акцентом, который в Новой Англии именовали «нижневосточным». По сравнению с грубым провинциальным говором шотландских и ирландских первопоселенцев, это был, можно сказать, легкий шепоток. Помимо всего прочего, для этого акцента было характерно просто-таки преступное пренебрежение звуком «эр». Рут ужасно нравилась речь миссис Померой. У матери Рут такого красивого выговора не было. И к тому же она никогда не употребляла таких слов, как чертов, «мать твою», «дерьмо» и «задница». А эти слова, словно перец, добавляли остроты в речь коренных островитян и многих из их жён. А ещё мать Рут не хлестала ром в огромных количествах и не становилась после этого нежной и любящей. А миссис Померой такой становилась каждый божий день. Короче говоря, у неё была куча преимуществ в сравнении с матерью Рут. Миссис Померой была не из тех женщин, которые непрерывно лезут обниматься, а вот поддеть локотком или ткнуть пальцем она любила. Она непрерывно поддевала Рут локтем и толкала порой с такой силой, что та падала. Но все это с любовью, конечно. Повалить Рут ей удавалось только потому, что та была еще маленькая. И по попе миссис Померой ее шлепала любовно. «Ты прямо как моя чертова родная дочурка, которой у меня сроду не было!» — восклицала миссис Померой, поддевала Рут локтем, а потом толкала, и Рут падала. До учука". Наверное, миссис Померой ничего не имела против дочери, после того, как родила семерых сыновей. Да, ей очень даже по сердцу были дочки, после того, как она столько лет мучилась с Вебстером, Конвием, Джоном и Фейганом, и так далее, и так далее, которые вели себя за столом так, словно сбежали из сиротского приюта, а орали, как каторжные. Словом, к тому времени, когда у них поселилась Рут, миссис Померой была совсем не против дочери. Но больше всех на свете миссис Померой любила своего мужа. Она безумно любила мистера Помероя. Он был невысокий, мускулистый, с большущими руками, тяжелыми, как дверной молоток. Глаза у него были узкие, он ходил подбоченившись. Лицо у него было странное, всегда какое-то сморщенное, а губы вечно приоткрытые, словно готовые к поцелую. Он хмурился и щурился, так будто вел в уме какие-то сложные математические расчеты. Миссис Померой его обожала. Когда она сталкивалась с ним в коридоре, она щипала его за соски через майку, щипала и визжала. «Шутка!» А мистер Померой вопил в ответ «Ой!» А потом хватал ее за руки и говорил, «Ванда, прекрати, слышишь? Терпеть этого не могу!» А еще он говорил, «Ванда, если бы у тебя руки не были такие теплые, я б тебя давно вышвырнул из этого чертова дома!» Он ее любил. По вечерам, когда они усаживались на диван послушать радио, миссис Померой, бывало, брала в рот прядь волос мистера Померая и сосала, будто локричный леденец. Иногда они тихо сидели рядом часами. Она вязала что-нибудь шерстяное, а он плел сетки для омаровых ловушек. На полу между ними стояла бутылка рома, к которой они оба время от времени прикладывались. Выпив порядочно, миссис Померой любила улечься на спину, упереться ступнями в бок мужа и сказать «Наступила на тебя!» «Не наступай на меня, Ванда», — говорил мистер Померой, равнодушным голосом не глядя на жену, но при этом улыбался. Она упрямо давила на его бок ступнями и повторяла «Наступила на тебя! Наступила на тебя! Пожалуйста, Ванда, не наступай на меня!» Жену мистер Померой называл Вандой, хотя ее на самом деле звали Рондой. И что самое забавное, их сын Робин, который, как и все местные, упорно не произносил «р» в конце слов, не мог правильно произнести ни одного слова «начинающегося с «р». Много лет Робин своего собственного имени не мог правильно произнести, как и имени матери. Мало того, долгое время все жители Форт-Найлза подражали ему. По всему острову можно было услышать, как крепкие взрослые рыбаки жаловались, что «выба» плохо ловится, что надо бы подправить вуль или купить новый коротковолновый вадиоприемник. А еще можно было услышать, как взрослая крепкая женщина рассказывает другой, какой вчера испекла вкуснейший вулет. Айра Померой очень любил жену, и все понимали, почему. Поскольку Ронда Померой была настоящей красоткой. Она носила длинные юбки и при ходьбе подхватывала подол, будто представляла себя важной дамой из Атланты. Ее взгляд всегда был наполнен изумлением и радостью. Если кто-то выходил из комнаты хотя бы на минутку, а потом возвращался, она вздергивала брови и очаровательно интересовалась, где же ты была? Она была молода, хотя и успела родить семерых сыновей, и волосы у нее были длинные, как у юной девушки. Она делала высокую прическу, укладывала волосы толстым блестящим валиком на макушке. Рут Томас, как все остальные на Форт-Найльзе, считали миссис Померой необыкновенной красавицей. Она обожала ее. Рут часто ей подражала и даже играла в нее. В детстве Рут стригли коротко, как мальчика. И когда она играла в миссис Померой, она повязывала голову полотенцем, как это делают некоторые женщины после купания. Но только в данном случае полотенце играло роль роскошной прически миссис Померой. Рут уговаривала Робина Помероя, самого младшего из мальчишек, играть роль мистера Помероя. Робинам было легко командовать. К тому же ему самому эта игра нравилась. Когда Робин притворялся мистером Помероем, Он растягивал губы в отцовской полуулыбочке и ходил вокруг Рут, подбоченившись кулаками. Он хмурился и чертыхался. Ему нравилось играть роль взрослого мужика. Рут, Томас и Робин Померой то и дело играли в мистера и миссис Померой. Это была бесконечная игра. В детстве они играли в нее часами и неделями, играли чаще всего в лесу, все лето напролет, пока Рут жила у Помероев. Игра начиналась с беременности. Рут клала в карман штанов камешек И этот камешек был один из еще не родившихся братьев померой. Робин поджимал губы и читал ей нотации насчет где-то рождения. А теперь слушай-ка, говорил Робин, уперев руки в боки. Вот водится дите, так у него вообще не будет зубов. Усекаешь, оно жевать не умеет, как мы с тобой. Ванда, придется тебе это дитье чем-то жиденьким, подчивать. Рут поглаживала камешек, лежащий в кармане, и отвечала, «Кажись, я прямо сейчас рожу», и бросала камешек на землю. Ребенок рождался. Вот как все просто получалось. «Ничего себе, ребеночек!» — говорила Рут потом. «Здоровенный какой!» Каждый день первый родившийся камешек называли Вебстером, потому что он был старшим. После того, как Вебстер получал имя, Робин шел искать новый камешек, который должен был играть роль конве. Он отдавал камешек Рут, И так клала его в карман. «Ванда, это еще что такое?» требовательно вопрошал Робин. «Нет, вы только поглядите», отвечала Рут. «Но это надо, а? Опять у меня будет чертов ребенок!» Робин свирепо сдвигал брови. «Слушай сюда, вот водится это дитё, и ножки у него будут нежненькие. Ванда, где ты возьмешь ботинки для этого дитя?» «Этого ребенка я назову Кэтлин», заявляла Рут. Ей всегда хотелось, чтобы на острове была еще одна девочка. «Не в жизнь!» — мотал головой Робин. «Будет мальчик!» И, конечно же, рождался мальчик. Этот камешек они называли конвоем и бросали его на землю рядом со старшим братом Вебстером. Скоро, очень скоро, в лесу вырастала кучка камешков братьев. Все лето Рут Томас рожала их. Иногда она наступала на камешки и говорила, «Я наступаю на тебя, Фейган, и на тебя наступаю, Джон!» Каждого из этих мальчишек она рожала каждый день, а Робин ходил вокруг нее, подбоченившись, и ругался, и отчитывал ее. А когда в конце игры рождался камешек Робин, Рут порой говорила, «Выброшу-ка я этого паршивого мальчишку, уж больно он толстый, и даже говорить правильно не умеет». Тогда Робин замахивался и сбивал с головы Рут полотенце-прическу. А она хватала полотенце и хлестала его по ногам, и у него на бедрах оставались красные отметины. Если Робин пускался на утёк, Рут ухитрялась заехать ему кулаком по спине. Рут била метко, а догнать толстяка увольня Робина труда не представляла. После игры полотенце становилось мокрым и грязным, и они бросали его в лесу. А на следующий день брали из дома новое. Так в лесу вырастала горка из полотенец, а миссис Померой никак не могла понять, куда они деваются. «Куда они пропадают, эти полотенца? Эй, где полотенца-то мои?» Померой жили в большом доме покойного двоюродного деда, который состоял в родстве с ними обоими. Мистер и миссис Померой были родственниками еще до свадьбы, они были двоюродными братом и сестрой, и оба носили фамилию Померой еще до того, как полюбили друг друга. «Прямо как чертовы Рузвельты», — ворчал Ангус Адамс. Правду сказать, такое на Форт-Найльзе случалось нередко. Разных фамилий там осталось мало, все были родней друг другу. Покойный двоюродный дед был таким образом общим двоюродным дедом. Он построил большой дом рядом с церковью, на деньги, которые он заработал, держа универсальную лавку. Это было еще до Первой Омаровой войны. Мистеру и миссис Померой дом достался по наследству. Когда Рут было 9 лет, и она осталась у Помероев на лето, миссис Померой сначала хотела выделить ей комнату покойного двоюродного деда. Комната находилась под крышей, в ней было одно окно, под которым росла большая старая ель. Пол в комнате был гладкий, дощатый, чудесная комната для девочки. Вот только беда. Двоюродный дед застрелился в этой самой комнате, пальнул себе в рот. До сих пор на обоях остались ржавые пятнышки запекшейся крови. Рут Томас наотрез отказалась спать в этой комнате. «Господи Иисусе, Рути! Он же давно помер, его схоронили!» — говорила миссис Померой. «Ничего тут нету страшного!» «Нет», — говорила Рут. «Даже если ты увидишь привидение Рути, это будет призрак моего дедушки, а он тебя ни за что не обидит. Он обожал детишек. Спасибо не надо!» «Да тут даже крови на обоих нет!» — пыталась соврать миссис Померой. «Это просто грибок от сырости!» Миссис Померой говорила Рут, что у нее в спальне время от времени точно такой же грибок на обоих появляется, и что она спит просто замечательно. Она говорила, что каждую ночь спит, как младенец. «В таком случае...» объявила Рут. «Я буду спать в спальне миссис Померой». И, в конце концов, так она и поступила. Рут спала на полу рядом с кроватью мистера и миссис Померой. У неё была большущая подушка и что-то вроде матраса, сшитого из довольно вонючих шерстяных одеял. Когда Померои ворочались, Рут это слышала. Когда они, хихикая, предавались любви, она это тоже слышала. Она слышала, как они сопят и храпят, крепко выпив перед сном. Каждое утро мистер Померой вставал в четыре часа, чтобы посмотреть, какой нынче ветер, а потом отправлялся ловить омаров. И Руд Томас слышала, как он ходит по дому. Она лежала с закрытыми глазами и слушала его шаги. У мистера Помероя был терьер, который всюду за ним бегал. Он даже в кухню за ним шел в четыре утра и цокал когтями по дощатому полу. Готовя себе завтрак, мистер Померой тихонько разговаривал с собакой. Шел бы ты спать, пёс», — говорил он. «Не хочешь спать? Покемарить не хочешь, пёс?» Иногда по утрам мистер Померой говорил. «Ты зачем за мной таскаешься, пёс? Хочешь научиться мне кофе варить? Хочешь научиться мне завтрак готовить?» Какое-то время в доме Помероев жил кот. Это был портовый кот, здоровенный Мейн-кун. Он заявился в дом Помероев и стал там жить потому что люто ненавидел терьера и также люто ненавидел мальчишек помероев. Так ненавидел, что не желал от них отходить ни на шаг. Как-то раз кот подрался с терьером и выцарапал ему глаз. Глазница загнила. Тогда конвой засунул кота в клетку для омаров, бросил клетку в море у берега, взял отцовское ружье и застрелил кота. Потом терьеру, которого противно воняла гниющая глазница, каждую ночь ложился спать на полу рядом с рут. Томас. Рут нравилось спать на полу, но ей снились странные сны. Ей снилось, будто призрак покойного двоюродного дедушки Помероев загоняет ее в кухню, а она там ищет ножик, чтобы его заколоть, но находит только проволочные венчики-взбивалки да плоские лопатки, и только ими может защищаться. Снились ей и другие сны, будто она стоит под проливным дождем на заднем дворе, где мальчишки дерутся друг с другом. Ей приходится подходить с маленьким зонтиком и накрывать от дождя то одного, то другого из семерых помероев, пока они без устали мутузят друг дружку вокруг нее. По утрам, после того, как мистер померой уходил из дома, Рут снова засыпала и просыпалась несколько часов спустя, когда солнце было уже высоко. Она забиралась на кровать к миссис померой. Миссис Померой просыпалась, щекотала шею Рут и рассказывала ей истории про всех собак, которые жили у ее отца в ту пору, когда миссис Померой была маленькая, как Рут. «У нас были Бидди, Брауни, Кэсси, Принц, Телли, Уиппет», — перечисляла миссис Померой, и вскоре Рут так заучила кличке всех умерших собак, хоть экзамен сдавай. Рут Томас жила у Померой в три месяца, а потом на остров вернулся ее отец. Без жены. Неприятный инцидент разрешился. Мистер Томас оставил мать Рут в городке под названием Конкорд в штате Нью-Гэмпшир, и сколько она там должна была пробыть, неизвестно. Рут прекрасно поняла, что её мать не вернётся никогда. Отец забрал дочь из дома Помероев в свой дом, по соседству. Теперь она спала в своей собственной спальне, снова тихо и спокойно жила с отцом и, как оказалось, совсем не тосковала по матери» правда, очень горевала о том, что ей больше нельзя спать на полу рядом с мистером и миссис Померой. А потом мистер Померой утонул. Все мужчины говорили, что Айра Померой утонул из-за того, что рыбачил совсем один и порядочно напился. Он имел обыкновение привязывать фляжки с Ромом к веревкам, ведущим комаровым ловушкам. Фляжки он опускал на глубину саженей в 20, где вода была холодная, и они болтались в промежутке между поплавком и ловушкой. Все рыбаки время от времени так делали, не мистер Померу эту хитрость придумал. Однако он весьма значительно усовершенствовал это приспособление. Вот эти самые усовершенствования его изгубили. Так говорили все. Он попросту напился до чертиков в день, когда были слишком большие волны, а кормовой настил на его лодке был слишком скользким. Скорее всего, он свалился за борт, ничего не соображая наверное, вытягивал ловушку и его накрыло здоровенной волной, а плавать он не умел. Но с другой стороны, очень мало кто из добытчиков омаров как с Форт Найлза, так и с Корнхевена, умел плавать. Да и умей, мистер Помер, и плавать, вряд ли бы ему это помогло. Он упал в холодную воду в высоких сапогах, в длинном клеенчатом дождевике, в толстых перчатках, поэтому быстро утонул. Хотя бы недолго мучился, А когда человек умеет плавать, он порой слишком долго мучается перед гибелью. Три дня спустя тело нашел Ангус Адамс, когда вытаскивал ловушки. Труп мистера Померуя запутался в веревках, словно разбухший соленый окорок. Вот какой конец его постиг. Утопленника может нести волнами куда угодно, а вокруг острова Форт Найлс кругом было полным-полно опущенных в воду веревок. Целая сеть, можно сказать и эта сеть могла фильтровать воду и ловить утопленников. На территории Ангуса закончилось плавание мистера Помероя, а чайки уже успели выклевать его глаза. Лодка у Ангуса была маленькая, для второго человека места в ней было мало, как для живого, так и для мёртвого. Вот он и швырнул труп мистера Помероя в корыто поверх живых омаров, выловленных за утро. Хорошо, что он им клиш не связал, чтобы они друг дружку не сожрали. Как и мистер Померой, Ангус на ловлю вышел один. В ту пору у него не было помощника, так как он не желал делиться своим уловом с каким-нибудь там мальчишкой-сопляком. Он даже радиоприемник с собой не брал, что было довольно необычно для ловца омаров. Но Ангус не любил, когда над ухом кто-то треплется. В тот день нужно было проверить несколько десятков ловушек. Ангус всегда проверял все ловушки до единой, неважно, много или мало попадется омаров. И в тот день, выловив труп мистера Помероя, Ангус довел начатое дело до конца, поднял со дна все оставшиеся ловушки, а это заняло несколько часов. Каждого омара он как положено измерял. Мелких швырял за борт, а крупных бросал в корыто, предварительно связав им клешни. Всех отобранных омаров он укладывал в корыто с крышкой подальше от солнца, поверх трупа. Примерно в половине четвертого пополудни он вернулся к острову и встал на якорь на некотором расстоянии от берега. Труп мистера Помероя он перебросил в грибную шлюпку, потом переложил добытых омаров в корзины для хранения, потом приготовил наживку на следующий день, потом убрал в ящик под сиденьем дождевик. Покончив со всеми делами, он сел в шлюпку, где лежал труп мистера померая и направился к пирсу. Он привязал шлюпку к лесенке и поднялся на пирс. Всем рассказал, кого именно он обнаружил, запутавшимся в веревках нынче утром. Только законченный идиот мог так погибнуть. «Он был весь опутан моими веревками», — мрачно сообщил Ангус Адамс. Вышло так, что Вебстер и Конвей, Джон и Фейган, а также Тимоти и Честер Помероя были на причале, они там играли, как раз в то время, когда Ангус Адамс привез туда труп. Первым увидел отца, лежащего на причале, раздувшийся и безглазый труп, старший сын, Честер. Он пошатнулся и охнул, а потом все это увидели остальные мальчики. Словно испуганные солдаты, они выстроились неровным строем и опрометью бросились домой. Они побежали прочь от гавани, вопя и плача на ходу. Промчавшись мимо покосившейся старой церкви, они приблизились к своему дому, на крыльце которого их соседка Рут Томас дралась с их младшим братишкой Робином. Рут и Робин вместе с ними одновременно вбежали в кухню и бросились к миссис Померой. Миссис Померой ожидала такой новости, С тех самых пор, как три ночи назад нашли лодку ее супруга. Его в лодке не было, а сама лодка плавала далеко от берега. Миссис Померой уже знала, что муж погиб, и думала, что никогда не увидит его тело. Но когда в кухню с искаженными от страха лицами вбежали ее сыновья и Рут Томас, миссис Померой сразу поняла, что тело нашли, и что ее сыновья все видели. Мальчики налетели на мать и повалили ее на пол. Так будто они были храбрыми солдатами, а она живой гранатой. Они накрыли ее собой и погасили. Они плакали и рыдали, а она едва дышала под их весом. Руд Томаса они тоже повалили. Ничего не понимая, она упала навзничь на пол. Робин померой, не разобрав, в чем дело, бегал кругами около кучи плачущих братьев и матери и повторял: Вы чего? Вы чего, а? Слово вы Робину давалось легко, в отличие от собственного имени. И он твердил снова и снова, «Вы чего? Вы чего? Вебстер, чего вы?» Он никак не мог понять, почему так горько плачут его братья и почему молчит его мать, лежащая под ними. Он был еще слишком мал. Миссис Померой, валявшаяся на полу, молчала, как мумия, сыновья окутали ее, будто саван. Когда она с трудом поднялась с пола, мальчики поднялись вместе с ней. Они словно прилипли к матери цепились в подол ее длинные юбки, будто репьи или жуки. Стоило одному отлепиться, и он тут же снова цеплялся за мамину юбку. Все рыдали, как полоумные, а она стояла тихо и пыталась отцепиться от них. — Вебстер, вы чего? — повторял Робин. — Чего вы, чего? — Рути, — сказала миссис Померой, — ступай домой. Скажи отцу. В ее голосе прозвучала пронзительная и прекрасная печаль. Скажи отцу. Рут решила, что более красивой фразы она ни разу в жизни не слышала: гроб для мистера Помероя сколотил сенатор Саймон Адамс. Но сам на похороны не пошел, потому что до смерти боялся моря и никогда не ходил хоронить утопленников. Он не мог преодолеть свой страх, кем бы ни был покойный. Он должен был держаться подальше. Он сколотил для мистера Помероя гроб из чистой белой еле отшлифовал шкуркой и покрыл легкой олифой очень хороший получился гроб для руд томас это были первые в жизни похороны очень хорошие для первых в жизни похорон миссис померой уже вела себя как образцовая вдова утром она вымыла шею и подстригла ногти векстеру конвию джону фейгану тимати честеру и робину Она причесала им волосы красивым черепаховым гребнем, который обмакивала в высокий стакан с холодной водой. Рут была с ними. Она вообще не могла подолгу находиться вдали от миссис Померой, а уж тем более в такой важный день. Она встала в очередь и дождалась, когда миссис Померой и ее причешет, смачивая гребенку водой. Миссис Померой вымыла ее шею и выковырила грязь из-под ногтей. Ногти у Рут заблестели как монетки. Рут Томас была последней будто самый младший ребенок. Миссис Померой причесывала девочку и чувствовала, какая у той горячая макушка. Мальчишки Померой стояли смирно. Все, кроме старшего, Вебстера, который нервно барабанил пальцами по бедрам. В тот день все мальчики вели себя хорошо ради матери. А потом миссис Померой усела из-за кухонный стол перед трюмо и стала трудиться над своими волосами. Она заплела волосы в косу, и закрепила на макушке шпильками. Потом она смазала волосы чем-то забавным, и они стали похожими на гранит. А потом она набросила на голову чёрный шарф. Рут, Томас и сыновья смотрели на неё, как зачарованные. Она была торжественна и печальна, как и подобает достойной вдове. Она знала, как должна выглядеть. Её печаль была красива. Жаль, что её не сфотографировали в тот день. Она была просто потрясающе хороша. Острову Форт-Найлз пришлось ждать еще неделю до похорон, потому что так долго добирался до туда священник на Новой Надежде, миссионерском корабле. Ни на Форт-Найлзе, ни на Корнхейвене постоянных священников давно не было. Церкви стояли пустые и потихоньку разваливались. К 1967 году на обоих островах стало слишком мало жителей, чуть больше ста человек, чтобы там могла существовать постоянно действующая церковь. Поэтому островитяне делили церковнослужителя с десятком других отдалённых островов вдоль побережья штата Мэн, где положение дел обстояло точно так же. «Новая надежда» была плавучей церковью, постоянно перемещающейся от одной островной общины к другой. Священник нигде не задерживался подолгу. «Новая надежда» вставала на якорь ровно на столько времени, сколько было нужно, чтобы окрестить, обвенчать или похоронить того, кто в этом нуждался, а затем корабль отплывал. Новая надежда также доставляла благотворительные подарки, книги, а порой даже почту. Этот корабль, спущенный на воду в 1915 году, за годы своих плаваний перевозил несколько священников. Теперешний священник был уроженцем острова Корнхевен, но на родине почти никогда не бывал. Служение порой заносило его далеко, даже в Новую Шотландию. Короче говоря, приход у него был обширный, и зачастую сложно было дождаться от него желанного внимания. Этого священника звали Тоби Вишнал. Он был из корнхевенских вишналов. На Форт-Найльзе вишналов все знали как первоклассных добытчиков омаров. Они были просто жутко ловкими и, ясное дело, богатыми. Даже как-то противоестественно было такое богатство для рыбаков. Им непостижимым образом удалось не разориться во время омаровых войн. Вишналы всегда вытаскивали тонны омаров с любой глубины, в любое время года. И за это остальные их терпеть не могли. У других добытчиков в голове не укладывалось, сколько же омаров вишналы считали своими. Они словно бы сговорились с Господом Богом. Мало того, вишналы, словно бы и с омарами сговорились. Омары как будто почитали за особую честь залезть в ловушку, поставленную вишналами. Они ползли по дну моря мимо ловушек других добытчиков, чтобы в итоге их поймали вишналы. Говорили, что любой вишнал поймает омара под камнем в саду вашей бабушки. Говорили, что омары водятся у вишналов в подполах, как крысы. Еще говорили, что мальчишки вишналы рождаются с усиками, клешнями и панцирем, а потом все это у них отваливается, когда мать перестает кормить их грудью. Везение вишналов в омаровом промысле было возмутительным, оскорбительным и наследственным. Мужчины из рода Вишналов как-то уж особенно умели обескураживать мужчин с острова Форт Найлз. Если кто-нибудь из рыбаков с Форт Найлза отправлялся на денек по делам на материк, ну, скажем, в Роклинд, и встречал Вишналов в банке или на автозаправке, то он обязательно начинал вести себя как законченный идиот. Теряя всякое самообладание, он унижался перед этим Вишналом, улыбался, заикался, и начинал расхваливать новую замечательную стрижку мистера Вишнелла или его новую замечательную машину. Он извинялся за свой грязный комбинезон и пытался по-дурацки объяснить, что он возился со своей лодкой и что эти засаленные лохмотья — не единственная его одежда, что он эти лохмотья скоро выбросит. Вы, дескать, мистер вишнал можете в этом не сомневаться. вишнал потом шел своей дорогой, а рыбак с Форт-Найлза сгорал от стыда и злости целую неделю. Вишнелы были великими новаторами. Они первыми из местных рыбаков стали использовать легкие нейлоновые веревки вместо старых пеньковых, которые приходилось то и дело смолить, чтобы они не гнили в морской воде. Вишнелы первыми додумались вытаскивать омаровые ловушки с помощью механических лебедок. На самом деле, они были первыми, кто пересел на лодке с мотором. Такие уж они были, эти вишнелы, всегда и во всем первые и лучшие. Поговаривали, будто они наживку покупают у самого Христа. Каждую неделю они продавали громадный улов омаров и посмеивались над своей возмутительной удачей. Пастор Тоби Вишнал был первым и единственным мужчиной из рода вишналов, который не стал рыбаком. Каким же это было оскорблением! Родиться вишналом, омаровым магнатом, омаровым магнатом, и послать куда подальше такой дар отвернуться от семейного бизнеса. Какой дурак так бы поступил? Тоби вишнул вот кто. Он отказался от всего этого ради Господа, и на Форт-Найлзе все считали его выбор жалким и неприличным. Из всех Вишнелов на острове больше всех ненавидели Тоби. Он всех просто возмущал, а более всего жителей Форт-Найлза возмущало то, что он был их священником. Они не желали, чтобы этот человек близко подходил к их душам. «Какой-то он не такой, этот Тоби вишнул Что-то он от нас скрывает!» — говорил отец Рут Томас Стэн. «Да педик он!» — фыркал Ангус Адамс. «Отпетый педик! Он грязный врун и ублюдок законченный!» — кивал Стэн Томас. «А может и педик к тому же? Да, запросто он может быть педиком!» Тот день, когда молодой пастор Тоби вишнал прибыл на Форт Найлс на новой надежде, дабы отслужить чин погребений утонувшего в пьяном виде разбухшего и безглазого мистера Померуя, был красивым днем в самом начале осени. Тоби вишнал выглядел очень хорошо, даже элегантно. Он был высок и строен, черный шерстяной костюм сидел на нем превосходно. Чтобы не запачкать брюки, он их заправил в тяжелые и высокие рыбацкие сапоги. В облике пастора Тоби Вишнелла было что-то неразумно утончённое. Его чисто выбритый подбородок выглядел чересчур красиво, он был каким-то лакированным, слишком ухоженным. Мало этого, он был блондином. Видимо, когда-то кто-то из Вишнелов женился на шведке, дочери кого-то из рабочих гранитного производства. Такое случалось на рубеже веков, а потом время от времени рождались детишки с мягкими светлыми волосами. На форт правда, такого сроду не было, там все были бледнокожие и темноволосые. Некоторые светловолосые жители Корнхевена были очень даже красивы, и островитяне этим гордились. Цвет волос очень портил отношения между Корнхевеном и форт -Найльзом. На форт на блондинов даже глядеть не хотели, а пастора вишнала ненавидели еще сильнее. Пастор Тоби вишнал отслужил прекрасный чин погребения Айры Помероя он вел себя безупречно. Он вел миссис Померой на кладбище, держа ее под руку. Он подвел ее к краю свежевырытой могилы, которую вырыл дядя Рут Томас Лен. Он трудился несколько дней. Деньги у него не водились, и он соглашался на любую работу. Человек он был беспечный и равнодушный, ему было на все плевать. Кроме того, он согласился неделю подержать тело утонувшего мистера Померой у себя в погребе, хотя его жена очень возражала. Труп хорошенько посыпали каменной солью, чтобы не так сильно смердела. Но Лену было все равно. Руд Томас смотрела, как миссис Померой и пастор Вишнал шли к могиле. Они шли в ногу, и их движения были синхронными, как у фигуристов. Они очень хорошо смотрелись вдвоем. Миссис Померой храбро сдерживала слезы. Она шла, горделиво приподняв подбородок. Так, словно боялась, что у нее носом кровь пойдет. Пастор Тоби вишнал произнёс проповедь у могилы. Он говорил, старательно подбирая слова и выдавая свою учёность. «Подумаем об отважном рыбаке», — начал он, — «и о жестоком коварстве моря». Рыбаки слушали его молча и сурово, внимательно рассматривая свои рыбацкие сапоги. Семеро мальчишек помероев стояли лесенкой рядом с матерью. Их всех словно пригвоздили к земле. Всех, кроме Вебстера. Этот то и дело переступал с ноги на ногу, словно собирался сорваться с места и убежать. Вебстер не мог усидеть на одном месте с того мгновения, как увидел, как труп отца положили на пирсе. С тех пор он то ходил из угла в угол, то барабанил пальцами, почему попало, то с ноги на ногу переступал. В тот вечер с Вебстером что-то произошло. Он как-то вдруг поглупел, стал суетливым, нервным а миссис Померой, от ее красоты содрогался безмолвный воздух, окутывавший ее. Пастор Вишнал вспомнил о том, каким ловким и умелым рыбаком был мистер Померой, как он любил лодки и детей. Пастор Вишнал высказал сожаление о том, что такая судьба постигла славного моряка и посоветовал собравшимся у могилы соседям и близким покойного смириться с божьим промыслом. Слез было немного. Плакал Вебстер Померой, плакала Рут Томас, а миссис Померой то и дело прикладывала к краешкам глаза платочек. Вот и все. Островитяне держались молчаливо и почтительно, но, судя по их лицам, слишком близко к сердцу никто эту беду не принял. Жены и матери переступали с ноги на ногу, рассматривая могилу, рассматривая миссис Померой и Тоби Вишнала, и, наконец, собственных мужей и сыновей. «Да, это трагедия», — наверняка думала каждая из них. «Потерять мужа и отца — это тяжело, это больно, это несправедливо». Однако помимо этих сострадательных мыслей, у каждой женщины почти наверняка была еще одна. «Это же не мой муж и не мой сын». Самым сильным чувством было чувство облегчения. В конце концов, сколько человек могло утонуть за год — Это случалось так редко, чтобы за год утонули двое с одного острова почти невероятно. Некоторые суеверно полагали, что утопленник Померой как бы уберег всех остальных рыбаков от такой участи. Нашим мужьям пока бояться нечего, — так думали островитянки, — и никого из сыновей мы в этом году не потеряем. Пастор Тоби Вишнал предложил собравшимся вспомнить, что сам Христос был рыбаком и что сам Христос, обещал встретить мистера Помероя в раю вместе с трубящим ангельским воинством. Он просил, чтобы собравшиеся, являющие собой Господню общину, не отказывали в духовном просвещении и помощи семерым юным сыновьям мистера Помероя. «Утрата земного отца горька», — напомнил пастор Вишнал присутствующим, «поэтому так важно, чтобы мальчики не утратили связь с Отцом Небесным. Их души по попечению общины» и утрату мальчиками веры, Господь непременно припишет небрежению он и общины, за что и накажет ее соответственно. Пастор Вишнал просил собравшихся воспринять свидетельство святого Матфея как предупреждение. Он прочел из Библии «Кто соблазнит одного из малых сих, верующих в меня? Тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской». Море было видно прямо за спиной пастора Вишнала, гавань острова Форт Найлс. Гладь воды поблёскивала в лучах сурового послеполуденного солнца. На якоре посреди приземистых омаровых лодок стоял миссионерский корабль «Новая надежда». Чистенький, сияющий, такой изящный и длинный в сравнении с лодками. Рут Томас всё это было видно очень хорошо с того места, где она стояла, на склоне холма, рядом с могилой мистера Помероя. Не считая сенатора Саймона Адамса, на похороны пришли все жители острова. Все были здесь, рядом с Рут, все до единого. Но на пристани стоял высокий, незнакомый, светловолосый мальчик. Ростом выше любого из мальчишек-помероев, даже издалека Рут смогла это понять. У него были большая голова, по форме немного похожая на ведерко с краской, и длинные толстые руки. Мальчик стоял совершенно неподвижно, повернувшись к острову спиной, и смотрел на море. Он так заинтересовал Рут Томас, что она даже перестала плакать. Все время, пока тянулась панихида, она смотрела на мальчика. Он ни разу не пошевелился, смотрел на море, вытянув руки по швам. Только после окончания похорон, когда пастор Вишнелл пошел к пристани, светловолосый мальчик наконец сдвинулся с места. Не сказав ни слова, он спустился с причала по лесенке в шлюпку, взял весла и отвез пастора Вишнелла к новой надежде. Рут наблюдала за этим с большим интересом. Но все это произошло после похорон. Между тем, чин погребения шел своим чередом. Настал момент, когда мистера Помероя, лежавшего в длинном еловом гробу, опустили в землю. Мужчины бросали на гроб комья глины, женщины бросали цветы. Вебстер Померой все это время топтался на месте. Казалось, что он вот-вот сорвется и убежит. Миссис Померой перестала сдерживаться и очень красиво, расплакалась. Рут Томас с некоторым возмущением смотрела на то, как хоронит утонувшего мужа женщины, которого она любила, больше всех на свете. Рут думала, «Господи, но почему он не умел плавать? Почему не выплыл?» Вечером сенатор Саймон Адамс принес сыновьям миссис Померой книгу в брезентовом чехле. Миссис Померой готовила ужин для мальчиков. Она все еще была в черном траурном платье, сшитом из слишком плотной ткани, не по сезону. Она сидела и чистила морковь со своего огорода. Сенатор принес ей маленькую бутылочку рома. Она сказала, что вряд ли выпьет, но все же поблагодарила его. — Вот не думал, что вы откажетесь выпить рома, — сказал сенатор Саймон Адамс. — Мне совсем расхотелось выпивать, сенатор. Больше ни разу не увидите, как я пью. Совсем не весело. Стала выпивать. — А раньше было весело? — спросил сенатор. — Когда-то так было? — Ах! — вздохнула миссис Померой и печально улыбнулась. — Что это в мешочке? — Подарок для ваших мальчиков. — Поужинаете с нами. — Поужинаю. Большое вам спасибо. — Рути! — сказала миссис Померой. — Принеси сенатору стакан для Рома. Но юная Рут Томас стакан уже принесла. Принесла ей кусочек льда. Сенатор Саймон погладил Рут по головке большой мягкой рукой. «Закрой глаза, Рути», — сказал он ей. «У меня для тебя есть подарочек». Рут послушно зажмурилась, как делала всегда с тех пор, когда была еще совсем малышкой, и сенатор поцеловал ее в лоб. Громко чмокнул. Такой у него всегда был подарочек. Рут открыла глаза и улыбнулась ему. Он ее очень любил. А потом сенатор свел вместе кончики указательных пальцев. «Ладно, Рути, разрежь селедку!» Рути изобразила пальцами правой руки ножницы и просунула их между пальцами сенатора. «Получи котку! воскликнул сенатор и шутяткнул Рут в бок. Для этой игры она уже была взрослая, но сенатору игра нравилась. Он долго смеялся, а Рут снисходительно улыбалась. Иногда они играли в разреж-селёдку по четыре раза в день. Рут Томас осталась у помероев на ужин, хотя это был день похорон. Рут почти всегда ела с ними, ей здесь больше нравилось есть, чем дома. Отец Рут был небольшой мостак готовить горячие блюда. Он был человек аккуратный и добрый, но в домашнем хозяйстве мало что понимал. Он был не против холодных сэндвичей на обед. Ещё он был не против того, чтобы чинить оборванный подол платьев Рут с помощью степлера. Словом, вот так он вел хозяйство с тех пор, как мать Рут не вернулась домой. Рядом с ним никто бы не умер от голода, не замерз до смерти, не вышел бы без свитера в холодную погоду, но дом Стэна был не слишком уютный. Поэтому большую часть времени Рут проводила у Помероев, где всегда было теплее и проще. В тот вечер миссис Померой и Стена Томаса тоже позвала на ужин, но он остался дома, думая так. Негоже, чтобы мужчину угощала ужином женщина, горюющая по только что погребенному мужу. За стол все семеро мальчиков сели с мрачными лицами. Куки, собака сенатора, дремала под стулом, на котором тот сидел. Безымянный одноглазый пес Помероев, которого заперли в ванной на то время, пока в гостях сенатор, выл и яростно лаял, возмущенный тем, что в доме присутствует еще одна собака. Но Куки этого лая и воя словно бы не замечала. Она жутко устала. Порой Куки устремлялась вплавь за рыбацкими лодками, даже тогда, когда море было бурное и почти всегда едва не тонула. Это было ужасно. Эта глупая годовалая дворняшка думала, что может плавать в океане. Однажды Куки унесло течением к острову хейвен но моряки с почтового парохода ее вытащили и полумертвую привезли на Форт Найлс. Просто жутко было смотреть, как она, надрываясь от лая, плыла вслед за лодками. Сенатор Саймон Адамс топтался около пристани. Так близко, как только осмеливался подойти и умолял Куки вернуться. Уж как только он ее не уговаривал. А собачонка небольшими кругами уплывала все дальше и дальше от берега, чихая от брызг, поднимаемых винтами подвесных моторов. Рулевые из тех лодок, которые она преследовала, швыряли Куки куски селёдочной наживки и кричали «Пошла прочь! Плыви домой!». Сенатор, ясное дело, поплыть за своей собакой не мог. Кто угодно, только не сенатор, настолько же боявшийся воды, насколько эта вода воодушевляла Куки. «Куки!» — орал он. «Пожалуйста, вернись, Куки! Куки, вернись! Ну, вернись же, Куки!» Больно было на это смотреть. Просто сердце разрывалось. А ведь это происходило с тех пор, когда Куки была еще щеночком. Она гонялась за лодками почти каждый день и к вечеру жутко уставала. Этот вечер не был исключением, так что во время ужина Куки, что называется без задних ног, спала под стулом сенатора. К концу ужина он подцепил вилкой последний кусочек свинины с тарелки и опустил под стол. Мясо упало на пол. Куки проснулась, задумчиво сживала свинину и снова заснула. А потом сенатор снял брезентовый чехол с книги, которую принес подарок мальчикам. Книга была большая и тяжелая, как кусок сланца. «Для ваших мальчиков», — сказал сенатор миссис Померой. Она посмотрела на книгу и протянула ее Честеру. Честер повертел книгу в руках. Рут Томас подумала, — «Этим мальчишкам книгу?» Ей стало жаль Честера. Он держал тяжеленную книгу в руках и глазел на нее, ничего не понимая. «Знаете», — сказала Рут сенатору Саймону, — «а они читать не умеют». А потом она сказала Честеру «прости», решив, что зря ляпнула такое в день похорон их отца. Но она не знала точно, в курсе ли сенатор, что мальчишки померое не умеют читать. Может, он не знал о том, что они безграмотные... Сенатор Саймон взял книгу у Честера и сказал, что она принадлежала его прадеду. Его прадед приобрел эту книгу в Филадельфии, единственный раз в жизни, выехав с острова Форт-Найлз. Переплет у книги был сделан из толстой и прочной коричневой кожи. Сенатор раскрыл книгу и начал читать то, что было написано на первой странице. Он прочел. «Посвящается королю...» лордом-уполномоченным Адмиралтейства, капитаном и офицером Королевского флота, а также всем гражданам. Данное издание представляет собой наиболее точный, изысканный и совершенный рассказ о трудах и открытиях прославленного мореплавателя, путешественника вокруг света, капитана Джеймса Кука. Сенатор Саймон сделал паузу и обвел взглядом мальчишек-помероев. «Путешественника вокруг света!» — воскликнул он. Мальчики смотрели на него непонимающе и равнодушно. «Кругосветное путешествие, ребята! Капитан Кук проплыл вокруг света, ребята! А вы бы не хотели сделать это когда-нибудь?» Тимоти Померой встал из-за стола, ушел в гостиную и улегся на пол. Джон положил себе еще моркови. Вебстер сидел и нервно постукивал подошвами ботинок по плиточному кухонному полу. Миссис Померой учтиво переспросила, «Вокруг всего света проплыл? Вот как сенатор?» Сенатор прочел. «Здесь изложен подлинный, полный, занимательный рассказ о первом, втором и третьем плаваниях капитана Кука». Он улыбнулся миссис Померой. Чудесная книга для мальчиков, вдохновенная. Славного капитана убили дикари, знаете ли. Мальчишкам нравятся такие истории. Ребята, если вы хотите стать моряками, вы прочтете про капитана Кука. В то время только один из мальчишек-помероев был в некотором роде моряком. Конвей работал сменным помощником у рыбака с Форт Найлза по имени мистер Дьюк Коп. Несколько раз в неделю Конвей уходил из дома в пять часов утра а возвращался поздно вечером, и от него воняло селёдкой. Он вытаскивал ловушки, связывал клешни омаров и наполнял мешочки с приманкой. За работу он получал 10% от прибыли. Жена мистера Кобба давала конвию с собой завтрак, что также являлась частью платы за работу. Лодка мистера Кобба, как и все прочие лодки, никогда не уходила от острова дальше, чем на пару миль. Мистер Коб определённо не был путешественником вокруг света, Да и конвия, парня мрачноватого и ленивого, в плавании вокруг света тоже как-то не тянуло. Единственным из братьев, кто по возрасту мог бы работать, был вебстер, самый старший. Но на лодке от него никакого толка не было. Инвалид, можно сказать. Морская болезнь трепала его с такой силой, что его непрерывно рвало, у него дико болела голова. Однажды он чуть не ослеп. Вебстер представлял себя только фермером. Он держал несколько кур. «Сейчас я тебе кое-что забавное покажу», сказал сенатор Саймон Честеру, который сидел к нему ближе всех. Он положил книгу на стол и раскрыл посередине. Огромная страница была покрыта текстом, набранным мелким шрифтом. Мелким, плотным и тусклым, как рисунок на старинной ткани. «Что ты тут видишь? Погляди-ка, как напечатано!» Наступило тягостное молчание. Честер тупо таращился на страницу. «Тут ведь нигде нету буквы «С», видишь, сынок? Книгопечатники вместо нее взяли букву «Ф». Сынок, вот, видишь? И так во всей книге. В то время, когда эту книгу печатали, такое часто случалось. А нам смешно, верно? Должно быть слово «сейл», то бишь «парус» или «идти под парусами». А мы что видим?» Мы видим слово «фейл», а оно означает «подводить». Ну, в смысле, «эх, и подвел же ты меня, парень». Это что же получается? Получается, что всякий раз, когда капитан Кук вел свой корабль под парусами, он свой корабль подводил? Да нет же, конечно, никого он не подвел. Он был великим мореплавателем. Ты только представь себе, Честер, что тебе кто-то скажет. В один прекрасный день ты подведешь корабль. Ха-ха-ха. «Ха-ха!» — равнодушно откликнулся Честер. «С вами уже говорили, Ронда?» — неожиданно спросил сенатор у миссис Померой и захлопнул книгу. Звук был такой, словно тяжелой двери грохнули. «Кто?» — говорил сенатор. «Все остальные мужчины». «Нет». «Ребятки», — сказал сенатор Саймон, — «пойдите куда-нибудь. Нам с вашей мамой надо потолковать с глазу на глаз. Вот, возьмите книгу». Идите во двор, поиграйте!» Мальчишки уныло вышли из кухни. Некоторые поднялись наверх, другие высыпали во двор. Честер вынес из дома старинный и ненужный подарок — тяжеленную книгу с изложением рассказа о кругосветных плаваниях капитана Джеймса Кука. Рут незаметно залезла под кухонный стол. «Они скоро придут, Ронда, сказал сенатор миссис Померой, как только мальчики ушли. «Скоро мужчины придут поговорить с вами». «Ну и ладно». — Я хотела вас кое о чем предупредить. — Знаете, о чем они станут вас спрашивать? — Нет. — Они станут спрашивать, собираетесь ли вы остаться здесь, на острове. Они захотят узнать, остаетесь вы или уедете на материк. — Ну и ладно. — Наверное, они захотят, чтобы вы уехали. Миссис Померой промолчала. Из своего наблюдательного пункта под столом Рут услышала всплеск, и догадалась, что сенатор Саймон подлил себе рома в стакан, где еще не растаял кусок льда. «Ну, так что же, вы собираетесь, значит, остаться на Форт-Найльзе?» — спросил он. «Думаю, мы, наверное, останемся, сенатор. Я никого не знаю на материке, ехать мне некуда». «Однако останетесь вы или соберетесь уезжать, все равно они пожелают купить омаровую лодку вашего мужа, а еще захотят рыбачить на его территории». — Ну и ладно. Вы должны сберечь и лодку, и территорию для мальчиков, Ронда. — Не соображу, как я могу это сделать, сенатор. — Я тоже не очень-то соображаю, как это сделать, если честно, Ронда. — Мальчики ведь еще совсем маленькие. Они еще не могут сами рыбачить, сенатор. — Знаю, знаю. И не представляю, как вы за лодкой ухаживать станете, если оставите ее себе. Вам понадобятся деньги, и если мужчины захотят купить лодку, вам ее придется продать. Нельзя же просто бросить ее на берегу и ждать, пока мальчики подрастут. Не сможете вы также каждый день следить за морской территорией покойного супруга и гонять оттуда других рыбаков? Что верно, то верно, сенатор. Я даже представить не могу, как мужчины позволят вам сберечь лодку и мужненную территорию. Знаете, что они вам скажут, Ронда? Они вам скажут, что хотят порыбачить на этой территории несколько лет. Ну, чтобы добро не пропадало, понимаете? только до тех пор, пока мальчики не подрастут. А уж потом, дескать, пусть они сами там рыбачат. Ну, так я вашим мальчикам желаю удачи. Заберут они лодку и места для лова обратно. Как же! Никогда они больше ни того, ни другого не увидят!» Миссис Помер и слушала сенатора довольно равнодушно. «Тимоти!» — окликнул сенатор Саймон, повернув голову к гостиной. «Ты рыбачить хочешь? А ты хочешь рыбачить, Честер? Ребятки!» «Вы хотите стать добытчиками омаров, когда вырастете?» «Вы мальчиков во двор отправили, сенатор», — напомнила ему миссис Померой. «Они вас не слышат». «Ну да, верно. Но они же хотят стать рыбаками». «Конечно, они хотят стать рыбаками, сенатор», — ответила миссис Померой. «Кем еще они могут стать?» «В армию могут пойти». «Что, на всю жизнь, сенатор?» «Тоже служит в армии всю жизнь. Они захотят вернуться на остров и рыбачить, как все остальные». «Семеро мальчуганов!» — сенатор Саймон задумчиво уставился на собственные руки. «Мужчины станут гадать, хватит ли вокруг этого острова Амаров для еще семерых рыбаков, чтобы смогли себе на жизнь заработать. Конвою сколько лет?» Миссис Померой сказала сенатору, что конвою двенадцать. «Ага, так они все у вас отберут, будьте уверены». Жаль, очень жаль. Отберут территорию для лова и поделят между собой. Купят у вас мужнину лодку и снасти за бесценок, а этих денег вам и на год не хватит, чтобы мальчишек прокормить. А как территорию заберут, так потом вашим мальчикам придется ее с кровью обратно отвоевывать. Просто жуть. И, готов об заклад побиться, большая часть территории достанется папаше Рути. Ему и моему братцу загребущими руками. Жадюга номер один И жадюга номер два!» Рут Томас, сидевшая под столом, нахмурилась. Ей стало стыдно. Щеки у нее покраснели и стали горячими. Она не совсем понимала суть разговора, но ей вдруг стало ужасно стыдно за отца и за себя. «Мне вас очень жаль», — сказал сенатор. «Я бы вам посоветовал сражаться за свои права Ронда. Но, честно говоря, я не знаю, сможете ли вы победить. В одиночку точно не сможете» и мальчишки слишком маленькие, чтобы сражаться за территорию. — Я вовсе не хочу, чтобы мои мальчики за что-то сражались, сенатор. — Ну, тогда вам лучше обучить их какой-то другой профессии, Ронда. Было бы лучше им освоить какую-то новую профессию. Какое-то время взрослые сидели молча. Рут едва дышала, а потом миссис Померу и сказала. — Он был не слишком хорошим рыбаком, сенатор. Эх, умер бы он лет шесть спустя, когда мальчики станут постарше. Вот бы когда ему надо было помереть. Сенатор, а может быть и тогда лучше не было бы. Честно говоря, не понимаю, как вообще могло бы всё получиться. Я про это думал, Ронда, ещё тогда, когда выражали одного мальчишку за другим. Всё пытался сообразить, как же всё устроится в конце концов. И понял, ничего хорошего не выйдет. Даже если бы ваш муж остался в живых... Всё равно мальчишки бы передрались друг с дружкой. А Маров тут на всех не хватит. Это факт. Жалко. Хорошие мальчики, крепкие, здоровые. С девочками, конечно, проще. Они могут уехать с острова и выйти замуж. Надо было вам девочек рожать, Ронда. Надо было запереть вас в конюшне, пока вы не начали бы рожать дочурок. Дочурок. Сенатор. Снова послышался всплеск. И сенатор сказал, «И вот еще что. Я пришел извиниться за то, что не был на похоронах». «Не за что извиняться, сенатор. Я должен был прийти, должен был. Я всегда был другом вашей семьи, но... Я не могу, Ронда. Не выношу утопленников». «Вы не выносите утопленников, сенатор. Это все знают». «Спасибо за понимание. Вы добрая женщина, Ронда. Добрая. И вот еще что... — Ещё я пришёл подстричься. — Подстричься? Сегодня? — Да, конечно, — сказал сенатор. Отодвинув стул от стола, сенатор Саймон задел Куки. Куки вздрогнула, проснулась и заметила рут под столом. Куки жутко разлаялась. Она тявкала до тех пор, пока сенатор не наклонился с большим трудом, не приподнял край скатерти и заметил рут. Он рассмеялся. — Вылезай, малышка, — сказал он, и Рут послушалась. — Посмотришь, как меня стригут. Сенатор достал из кармана рубашки долларовую купюру и положил на стол. Миссис Померой принесла старую простыню, достала из кухонного шкафчика ножницы и расческу. Рут оттащила стол на середину кухни, и Саймон Адамс сел. Миссис Померой обернула простыню вокруг шеи Саймона и накрыла ею стул, открытыми, Остались только его голова и носки ботинок. Опуская расческу в стакан с водой, миссис Померой смочила волосы на большой, похожий на буек голове сенатора, и разделила волосы проборами. Она стригла по одной прядке, зажав волосы между средним и указательным пальцами. Рут, следя за знакомыми движениями миссис Померой, знала, что будет дальше. Когда миссис Померой закончит стрижку, к рукавам ее траурного платья прилипнут состриженные волосы сенатора. Она присыплет его шею тальковой пудрой, свернет простыню в узел и попросит труд вынести ее во двор и встряхнуть. Куки выбежит следом за рут и будет лаять на хлопающую простыню и хватать зубами комки сырых волос. Куки! будет кричать сенатор Саймон. Ко мне, малышка! Чуть позже, ясное дело, мужчины явились к миссис Померой. Это было на следующий вечер. Отец Рут пошел к дому Помероев пешком, поскольку они жили совсем рядом, а другие приехали на незарегистрированных грузовичках, которыми пользовались для перевозки всякого хлама и катания детей. Мужчины принесли черничные пироги и запеканки в дар от своих жен и расположились в кухне. Не все сидели, некоторые встали, облокотившись о кухонные тумбы или прислонившись к стене. Миссис Померой сварила всем по кружке кофе. Рут Томас сидела на траве под окном кухни и пыталась научить Робина померуя произносить его имя и другие слова, начинающиеся с буквы «Р». Робин повторял слова за Рут, старательно выговаривая все звуки, кроме неподдающегося. — Ро-бин, — говорила Рут. — Во-бин, — свирепо выговаривал он. — Во-бин! — Ру-ка, — говорила Рут. — Ре-ка, река диск ка Ве-ди-с-ка!» ка говорил Робин. Мужчины делали миссис Померой разные предложения. Они кое-что обсуждали. У них были кое-какие соображения насчет раздела между собой морской территории мистера Помероя, дабы ею пользоваться и сберегать до тех пор, пока кто-нибудь из мальчиков не проявит интерес к ловле омаров и не выкажет в этом деле умения до тех пор, пока любой из мальчиков не будет способен управляться самаровой лодкой с настями и ловушками. «Репа!» — наставляла Рут Робина под кухонным окном. «Вепа!» — заявлял Робин. «Рут!» — сказала Рут Робину. «Рут!» Но ее имя он даже не попытался произнести. «Рут» — это было слишком трудно. И вообще Робину эта игра надоела. Эта игра — показывала какой он глупый да и Рут было тоже не очень то весело в траве было полным полно черных слизней скользких и блестящих да еще и комары кусались нещадно робин то и дело хлопал себя по голове комаров в тот вечер было уж как то особенно много погода была недостаточно холодная чтобы они пропали комары искусали и рут томас и всех остальных на острове а особенно робина померуя в конце концов комары загнали рут и робина в дом и они спрятались в прихожей и сидели там до тех пор, пока мужчины не начали выходить во двор. Отец позвал Рут, она взяла его за руку, и они направились к своему дому. С ними пошел хороший друг Стена Томаса, Ангус Адамс. Темнело, начало холодать, и как только они вошли в дом, Ангус сразу затопил дровяную печь в гостиной. Он послал Рут наверх, чтобы она взяла доску для Крибиджа, карточной игры, из шкафчика в отцовской спальне а потом велел ей достать из буфета в гостиной пару новых колод карт. Ангус уселся за маленький старинный карточный столик около печки. Отец Рут и Ангус начали игру, а Рут села рядом с ними. Играли они по обыкновению спокойно, но оба твердо вознамерились выиграть. В детстве Рут сотни раз наблюдала за игрой в крибидж. Она знала, для того, чтобы ее не прогнали, нужно сидеть тихо и чем-нибудь помогать игрокам. Если они хотели пива, Она приносила холодное пиво из ледника. Она переставляла колышки на доске, чтобы им не нужно было лишний раз наклоняться. Переставляя колышки, она вслух произносила счет. А мужчины почти не разговаривали. Иногда Ангус говорил: Ну, это же надо, чтобы так везло, а? Иногда он говорил: У безрукова руки и то лучше работают. А иногда Ну кто так сдает? Просто дрянь они карты. Отец Рут порядочно обыгрывал Ангуса. Тот положил свои карты на столик и рассказал ужасный анекдот. «В общем, как-то раз пошли мужики порыбачить и здорово набрались», — начал Ангус. Отец Рут тоже положил карты на стол и откинулся на спинку стула. Ангус старался вложить в интонацию многозначительность. «Так вот, рыбачат, значится, эти мужики, и все у них складно да ладно. Ну и надираются помаленьку. В общем, напились в зюзю». Так надрызгались, что один из них, ну, скажем, мистер Смит, свалился за борт и потонул. Черт, ну все, приехали. Какая уж тут развеселая рыбалка, коли приятель потонул. В общем, тяпнули они еще и сильно загоревали, потому как никому неохота топать к миссис Смит и сообщать ей, что ее супружник утоп. Какой же ты гадкий, Адамс, прервал его отец Рут. Разве можно сегодня такой анекдот рассказывать? Ангус, как ни в чем не бывало, продолжал. И тут одного мужика осенило. Он и говорит, может, нам Балабола Джонса попросить, чтобы он сообщил миссис Смит эту страшную новость. А у них в городке есть такой малый, Джонс, страшенный говорун, язык без костей. Балабол Джонс все расскажет миссис Смит про ее супружника, да при том так, что она и не огорчится вовсе. Остальные думают, ну это просто класс. Ну, находят они этого Балабола Джонса, он соглашается, все сделаем без проблем». В общем, наряжается этот балабол Джонс в свой самый лучший костюм. Галстук нацепил, шляпу и топает, значит, к миссис Джонс. Стучит в дверь, она открывает. Балабол Джонс к ней обращается. «Прошу пардону, мэм, а не вы ли будете вдова Смит?» Отец Рут от смеха чуть пивом не захлебнулся. Комья пена упали на карточный столик. Ангус Адамс поднял руку. Анекдот еще не был закончен, и он рассказал его до конца. «Дамочка говорит, ну да, я миссис Смит, но я не вдова». А Балабол Джонс ей и говорит, черта с два вы не вдова, милочка. Рут мысленно поиграла с последним словом. «Милочка». «Милочка». «О, ну и жуть!» Отсмеявшись, отец Рут вытер губы. «Просто жуть, Агнус! Господи, ну надо же было тебе рассказать такой кошмарный анекдот». «Просто не верится, как ты такой анекдот мог выдать именно сегодня!» «Ох, Господи Иисусе! А что такого, Стэн? Думаешь, похоже на кое-кого из наших знакомых?» — вмыкнул Адамс и вдруг странным фальцетом спросил. «Не вы ли будете вдова? Померой!» «Ангус, это просто жуть!» — выдавил отец Рут, расхохотавшись еще пуще. «Ничего тут жуткого нету, просто анекдотис рассказал, подумаешь. Ты жуткий, Ангус, ты жуткий!» Они еще долго хохотали. А потом снова стали играть в криббидж и немного притихли. Иногда отец Рут восклицал «Господи Иисусе!» Иногда он ворчал «Пристрелить меня надо за такую игру!» В итоге Ангус Адамс выиграл одну партию, а Стен Томас — две. Они обменялись какой-то мелочью. Рут убрала доску для Кребеджа в шкафчик в отцовской спальне, Ангус Адамс сложил карточный столик и убрал его за диван. Мужчины перешли в кухню и сели за стол. Рут вернулась. Отец похлопал её по попке и сказал Ангусу, «Вряд ли помер и оставил своей жене хоть какие-то денежки. Небось, она даже за этот отличный гроб не расплатилась, который сколотил твой братец». Ангус Адамс фыркнул. «Шутишь? Ясное дело». Помер и жёнушке ни гроша не оставил. Ни гроша нету у этой чёртовой семейки. И на похороны ни гроша не было, и на гроб. Даже на то не было, чтобы ветчинную кость купить и натереть этому идиоту задницу, чтобы псы утащили его труп. — Надо же! — сильно побледнев, выговорил отец Рут. — Не знал, что так принято делать. Это что, традиция такая? Ангус Адамс расхохотался и сказал, что Стэн жуткий. «Это я-то жуткий!» — возмутился Стен. «Я жуткий? Это ты жуткий!» Обоим это показалось ужасно смешным. Они долго хохотали. Отец Рут и Ангус Адамс, закадычные приятели, весь вечер обзывали друг дружку. «Жуткий! Жуткий!» Их это словно бы утешало. Они обзывали друг дружку «Жуткий, гнилой, пропащий». Они сидели допоздна, И Рут сидела с ними, пока не расплакалась, потому что хотела спать, но старалась не заснуть. Неделя выдалась долгая и тяжелая, а ей было всего девять лет. Она была спокойной и крепкой девочкой, но она побывала на похоронах, слушала разговоры, которые ей были непонятны, и вот теперь уже за полночь усталость охватила ее. — Эй! — проговорил Ангус. — Рути! — Рути! Ну не плачь! Что такое, а? А я думал, мы с тобой друзья, Рути! «Бедняжка», — сказал отец Рут. Он усадил ее на колени. Ей хотелось перестать плакать, но не получалось. Ей было очень стыдно. Она терпеть не могла, чтобы ее слезы кто-то видел, но она плакала и плакала, пока отец не послал ее в гостиную за колодой карт, а потом снова взял на руки и попросил стасовать их. В эту игру они играли, когда Рут была совсем маленькая. А сейчас она была слишком большая, чтобы сидеть на руках у отца и тасовать карты. Но это ее немного утешило. «Ну, будет тебе Рути!» — сказал Ангус. «Улыбнись уже!» Рут попробовала улыбнуться, но улыбка получилась так себе. Тогда Ангус попросил, чтобы Рут и ее отец разыграли для него самую смешную сценку, которую он просто обожал. И они разыграли эту сценку. «Папочка!» «Папочка!» — пропищала Рут голосом маленькой девчушки. «А почему это другие детки ходят в сколу, а я дома сизу?» «Заткнись и карты сдавай!» — прорычал ее отец. Ангус Адамс хохотал до упаду. «Жуть!» — восклицал он. «Вы оба жуткие!»